Глава тридцать восьмая. Три пары глаз озадаченно уставились на меня. Ричард повёл бровью, как бы спрашивая, «Как мне удалось провернуть такое всего одной рукой?» Услышав, как Сандра вызывает полицию, Оливия попыталась вскочить и унести поскорее ноги. Не знаю, о чём она думала, где собиралась скрываться, когда полиция объявит её в розыск. Без обещанных Мэттом двух миллионов сбежать от правосудия не так-то просто. Нас с Лив многое связывало, но как только она призналась содеянным, Эту связь перерезали огромные ножницы. Подруга, теперь уже бывшая, кое-как вернулась в стоячее положение и уже двинулась к выходу из кабинета, но я не могла её так просто отпустить. Схватила статую женщины, украшающую мой журнальный столик, и треснула ей по голове. Не сильно, чтобы не прибить, но в самую меру, чтобы отправить в нокаут. Оливия лишь издала какой-то звук, похожий на вяканье, и снова шлёпнулась на пол, совсем, смею заметить, неграциозно. Сандра чуть не задыхалась паническими вопросами. Не каждый день её начальница устраивает мордобой на рабочем месте. До приезда полиции Оливия могла ещё раз десять сбежать, поэтому я уговорила секретаршу помочь мне. С пятой попытки удалось. А я уж подумала, что снова придётся распускать руки и влепить пару пощёчин, чтобы привести Сандру в чувство. Вдвоём мы дотянули распластанное тело Оливии до батареи и привязали её руки лоскутами костюмной шерсти – Таких образцов в моих шкафах полным-полно, и впервые они пригодились для неординарных целей. Придя в себя, Оливия стала кричать, угрожать, умолять и взывать к нашей дружбе, но частые предательства делают из тебя бесчувственное подобие тебя самого. Я села за рабочий стол и с омерзением наблюдала за этим театром. Так нас и застали полицейские во главе с Ричардом, которые влетели в кабинет чуть ли не с пистолетами наготове. Двое офицеров отвязали лифы и заковали в настоящие наручники, пока я пересказывала Ричарду всё, что случилось буквально 10 минут назад. «В первый раз вижу такие наручники», — ухмыльнулся Ричард. «Шерсть для пошива костюмов. Одна из самых плотных тканей». «Вы не перестаёте меня удивлять, Сара Лодердейл». «Так ты и правда вмазала ей кулаком?» «Мой правый хук был бы куда изящнее, но...» Я поболтала подвешенной рукой. «Но меня лишили этого удовольствия. По её вине». Оливия так зыркнула на меня, что чуть земля не ушла из-под ног. Она угомонилась и перестала выкрикивать проклятие в мой адрес или умолять полицейских освободить её и арестовать меня за нанесение тяжких телесных повреждений. Когда же стало ясно, что полиция на моей стороне, она выбрала другую стратегию – хранить полное молчание, пока не заручиться поддержкой адвоката. «Что ж, это её право, — сказал Ричард, наблюдая, как сопровождающие уводят Оливию прочь. «Усадят в машину и отвезут в участок на допрос». «Она и так разболталась и выдала тебе всю подноготную». «Не всю. Так и непонятно, что было на той фотографии», напомнила я про снимок Джонатана и Марка, которые так хотели удалить. «И где искать Мэтта? Мы с этим разберёмся». Сандра во все глаза таращилась на то, как нашего лучшего фотографа уводят под ручки. Любопытные головы выглядывали из кабинетов, чтобы понаблюдать за позорным шествием. Чувствую, мне придётся объяснять всё это, если не хочу, чтобы поползли слухи. Они всё равно поползут, мудро подметил Ричард. Кто-то обязательно проговорится, и твоя семья окажется на первых полосах газет. Ужасно, застонала я и опустилась в кресло. Кофе на журнальном столике уже успел растечься в настоящее море и капал себе на светлый ковёр, но мне не было никакого дела до невыводимых пятен. Мои родители не переживут этой шумихи. Я видел твоего отца, «Осторожно», — сказал Ричард, опускаясь передо мной на колено и поглаживая ладонь. «Как он?» «В шоке. Не может поверить в то, что всё это правда». «Как и я. Но ты помогла ему прозреть. Твой отец знает, что ты ни в чём не виновата. Вы скоро помиритесь». «Я уже не знаю, хочу ли с ними мириться», — вздохнула я. «Я ведь и сама прозрела. Ни к чему оправдывать отвратительные поступки людей лишь из-за того, что они твои родители. Всё наладится». Заверил меня Ричард, и я почему-то поверила. С уверенностью Ричарда Клейтона было сложно спорить. Он потянулся и поцеловал меня в лоб. «Теперь уж точно поезжай домой». «А ты?» «А я вернусь в участок. Нас ждёт очередной допрос. Но скоро всё закончится, и я приеду к тебе, если ты не против. Компания мне сейчас не помешает. В груди болела в разы сильнее, чем в сломанной руке. Всё оказалось ложью. Чувствую себя так, словно я осталась одна на всём свете». «Ты не одна», – прошептал Ричард и на сей раз поцеловал в губы. «Терпко, долго, чувственно. У тебя есть я?» В квартире всё осталось по-прежнему, только чувствовался какой-то странный запашок, посторонний для моего жилья. Неужели после долгого отсутствия дом меняет даже аромат? Меня не было всего два дня, но, открывая дверь, я ощущала, будто съездила в месячный отпуск. Правда, отпуск вышел так себе, на две звезды. И то я поставила их за поцелуй с Ричардом, хотя тот тянул на все пять. Розы давно подвяли от духоты закрытых окон. Никто не менял им воду, и вазы оказались почти допитыми. «Пусть вянут», – подумала я. Не осталось никакого желания спасать их от жажды. Слишком сильно они напоминали о Марке. Слишком сильно болела рука, чтобы возиться с тяжёлым хрусталём. Я заперла дверь и бросила ключи в вазочку около входа. Больше всего на свете мне хотелось умыться. «Смыть эти два дня хотя бы с лица, если невозможно смыть их из памяти». Оставив вещи с фигурой на диване в гостиной, я прошла в ванную и пустила воду. Как же приятно было касаться пушистого полотенца. После салфеток, которыми мы пользовались в поезде, и подобия полотенца, что мне выдали в больнице, этот простой кусок ткани обласкал мою кожу не хуже Ричарда. «Ричард». С мыслями о нём я вышла из ванной, промокнула щёки и убрала полотенце от лица. «Мужская фигура в моей квартире!» Я вскрикнула. От неожиданности, от страха, от горящих глаз хищника. Но «Ну, привет, сестрёнка!» Ухмылка достойная волка перед тем, как наброситься на свою жертву. Джонатан, вернее Мэтью Дэвин, играющий его роль, стоял у двери, скрестив руки на груди и глядя на меня с демонстративным самодовольством. «Он победил, а моя семья осталась с разбитым сердцем!» «Ты ублюдок!» Прорычала я с недавних пор, чувствуя себя всемогущей и бесстрашной. «Опасности закаляют, а я раскалилась до предела. Тебя ищет вся полиция Балтимора». «Ну, значит, хорошо, что я здесь», – насмешливо улыбнулся Мэт. «В этой квартирке меня не станут искать». Я почти прижалась к стене, наспех соображая, что предпринять, если он попробует наброситься на меня. Бежать на кухню за ножами? Телефон остался в сумке на диване, не позвонить Ричарду, не вызвать подмогу. «Закричу, Мэт придушит меня быстрее, чем соседи забьют тревогу». Если, запросив в ванной, он выломает дверь в несколько ударов. Знала бы, что придётся прятаться там от преступников, заказала бы двери покрепче. «Что тебе нужно?» «Самую малость». «Ты и так забрал у меня слишком много». «Каких-то там пару миллионов или десять». С видом полного безразличия пожал плечами Мэтт и двинулся вперёд. «Кто считает, когда в руках столько денег?» «Я не про деньги говорю», – ощетинилась я. «Не всем нужны лишь набитые карманы». «Так говорят те, чьи карманы уже набиты. Вам всё равно ни к чему такие деньжищи. А мне очень даже пригодятся». «Расплатиться с долгами за покер?» Пришёл мой черед насмехаться. «Ты заставил родителей страдать из-за своего азарта, а мог бы стать успешным человеком, но стал вором. Глаза, так похожие на глаза моего брата, сощурились до непроницаемых щёлок. Не ожидал, что ты так много обо мне знаешь». «Я навела справки». «Ах да, твоя романтичная поездочка в Форт Уэрт. Как рука?» Он выпустил клыки, тыча подбородком в мою сломанную руку. Рядом с ним боль становилась ещё сильнее, будто тело предупреждало об опасности. Послышалась вибрация телефона, но ни один из нас даже не обратил на неё внимания. «Ты натравил на нас своих дружков. Оливия сказала, где мы, а ты испугался, что мы выведаем твои тайны? И решил остановить нас, так?» «Никакие они мне не дружки». Тогда тебя не огорчит, если ты узнаешь, что их ищет полиция. И скоро найдет. Весь твой покерный клуб прикроют. Мне же лучше». Картинно обрадовался Мэтт и провёл пальцами по увядшей розе. «Не придётся отдавать долги». «Ну так забирай свои деньги и уходи, зачем ты здесь?» «Мне нужна от тебя одна услуга». Я чуть не рассмеялась, нервно испуганно, озлобленно. Грудь булькнула лишь подобием смеха. «Услуга? Ты думаешь, я стану тебе помогать?» «Ты уничтожил мою семью. Родители уже никогда не оправятся. Они думали, что сын вернулся. И мне действительно их жаль, поверь. Но не я придумал эту трагичную схему. Скажи спасибо своему женишку. Он уже дал показания против тебя, так что ты не уйдёшь». Мэт запустил руку куда-то за спину и спрятал под пальто. Теперь он едва походил на того Джонатана, каким хотел казаться ещё пару дней назад. «Как я могла перепутать их?» В этом человеке не было ни капли добродетелей и совести, одно зло». Мобильник снова стал подавать признаки жизни, но Мэт слишком поглотился своей бравадой. «Я и не собирался уходить», – сверкнул зубами мой незваный гость. «Я собираюсь улететь. И с этим ты мне как раз-таки поможешь». «Как это?» – от страха меня пробило на юмор. «Сошью тебе воздушный шар?» «Слишком долго», – подхватил шутку Мэт. «Я всё гадал, как ты так быстро добралась до Фортуэрта». А потом вспомнил. У нашего папочки... Я так сжала челюсти, что послышался скрип. Мэтт выставил руку вперёд и исправился. «Ладно, ладно, у твоего папочки. Насколько мне помнятся неплохие связи. И ещё у него есть дружок по имени Джереми Кольер. Припоминаешь такого?» Наконец я начинала понимать, чего он от меня хочет. Частный самолёт мистера Кольера, на котором мы летали в Техас. Все аэропорты под наблюдением. Мэтт не то, что купить билет, он появиться у касс не сможет, не засветившись перед охраной. То же самое с вокзалами. Наверняка сотрудники майора Гувера обзвонили и прокаты автомобилей, предупредив менеджеров, чтобы сообщили, если Мэтью Дэвин или Джонатан Лодердейл попытается арендовать машину. Пути перекрыты, но этот червяк заметил лазейку. Никто не посмеет задержать гольфстрим Джереми Кольера. Он сможет улететь в любую страну, где нет экстрадиции, а уже оттуда добраться хоть на другую сторону планеты? Окончательно замести следы? Хочешь взять самолёт? Была такая мыслишка. Ну так попроси его сам». Мэтт злорадно засмеялся и приблизился ко мне ещё на метр. «Теперь между нами был лишь диван. До кухни несколько метров. Мне нужно успеть одной рукой открыть ящик и схватить нож. Как же не просто с одной-то целой рукой. Видишь ли, дорогая сестрёнка?» Ощерился мэд Как же резко он перестал походить на жертву и стал охотником. Вряд ли этот достопочтенный мистер Кольер согласится одолжить свою дорогую игрушку малознакомому парнишке вроде меня. «У тебя теперь миллионы?» Напомнила я, медленно пятясь, надеясь, что гость не раскусит моих намерений избегать за ножом. «Ты можешь не только одолжить его самолёт, но и купить?» «Ты или совсем глупа, или страх отключил твои мозги?» «Меня разыскивает полиция города, сама сказала». «Уж вряд ли мистер Кольер согласится поделиться своим самолётиком с беглым преступником. А с тобой он уже делился? Так что ты возьмёшь телефон, позвонишь ему и попросишь воспользоваться его ласточкой ещё раз. Он не согласится». Я вспомнила свою предыдущую попытку раздобыть его самолёт, когда услышала строгий отказ «пусть Джереми Кольер и водил дружбу с моим отцом». «Если бы не Ричард и не старый должок, мы бы так и не вылетели в Форт Уэрт, не нашли бы ни одного свидетеля и не разоблачили Мэтью Дэвина». Значит, в твоих интересах, чтобы согласился, беспощадно подметил Мэтт и нахмурился. Эй, куда ты всё время пятишься? Хочешь сбежать от меня? Но ну, оглянись вокруг, тебе некуда бежать. За его спиной снова раздались звуки вибрации. Будь я посильнее и попроворнее, могла бы оттолкнуть Мэтта, перемахнуть через диван и схватив сумку с телефоном выбежать из квартиры уже внизу, набрав 911. Но Мэт загораживал проход, а сил у меня было вдвое меньше из-за сломанной руки. Спасительный телефон снова замолк. «А что, если я откажусь?» Воспротивилась я и тут же получила ответ на свой вопрос. Передо мной появилась блестящее дуло пистолета, глядящее прямо мне между глаз. Одно движение пальца и стену за мной украсят неприглядный натюрморт из внутренностей моей головы. Современные дизайнеры, конечно, на многое гораздо, но такого уникального интерьера ещё ни у кого нет. Сердце подпрыгнуло до самого горла, и я вместе с ним. Мой испуг позабавил Мэтта, я же не видела в происходящем ничего забавного. Смелость куда-то запропастилась, едва столкнулась с оружием. «Как тебе такой аргумент?» съязвил Мэтт. Его рука не дрожала. «Может, ты и реферист лжец?» попыталась я надавить на его жалость и совестливость. «Но ты не убийца?» «Ты совсем меня не знаешь». «Успела узнать? Забыл?» «Ты ведь был хорошим парнем, и родителей ты любил, пока не ступил на дурную дорожку». Что-то промелькнуло в глазах Мэтта. К совести я не ввозвала, но к воспоминаниям проложила маленькую тропинку. «Думаешь, я хотел этого?» Уже без шуток заговорил Мэт, но пистолета так и не убрал. Меня обманом втянули в этот клуб, стали пудрить мозги и засаживать меня поглубже в долги. Мне пришлось выбирать, деньги родителей или моя жизнь. Они ведь угрожали и им тоже. Но теперь перед тобой похожий выбор. Деньги моих родителей или моя жизнь?» «Неужели ты готов убить меня ради денег?» Я почувствовала, что мне удалось достучаться до Мэтта, прорвать его глухую оборону и увидеть сердце. На мгновение даже пистолет стал опускаться, но потом снова взлетел на уровень моего лба. Ради денег нет. А вот ради свободы... «Пожалуйста, мэт Взмолилась я, ненавидя себя за эту слабость. «Ради выживания мы пойдем на что угодно». «Я позволю тебе уйти, и не вызову полицию, только опусти пистолет. Просто уходи!» «Меня ты не разжалобишь, терять мне уже нечего. Либо я сбегу, либо сяду и надолго. Но ни воля не моя судьба. Так что звони папочкиному дружку, или я оставлю на твоём прелестном личике небольшую дырку. Никто не хочет умирать. Тем более вот так. От пули человека, которого ненавидит всей душой. Я надеялась, что это случится позже, лет через сорок, в постели, которую я делила с любимым долгие годы. Я нашла своего любимого, но неужели нам не отведено ни дня». Я поняла, что мои минуты сочтены. Кольера не даст свой самолёт, а без самолёта я Мэтту не нужна. Лишний свидетель, который знает, где он прячется. Но, с другой стороны, убив меня, Мэтт не получит свой самолёт и вожделенный шанс сбежать. Ты не выстрелишь. Внезапно смело произнесла я, глядя ему прямо в глаза. Вот только не надо сейчас задвигать строгательные речи о том, что я не такой. Ты, может, и узнала кое-что обо мне, но не знаешь, на какие вещи меня вынуждали пойти, чтобы вернуть долг. «И убийство тебя?» Он приблизился вплотную и приставил пистолет прямо к моему лбу. Я не двинулась ни на сантиметр, не имев от ледяной стали дула. «Не подпортит мне карму». «Ты не выстрелишь?» – гнула я своё. «Потому что если я умру, то ты точно не выберешься из города». Бешенство заразило каждый сантиметр его лица. Дьявольские глаза кромсали моё лицо безумием и обречённостью. Мэт понял, что я права. Он не выстрелит. «Эта пуля убьёт сразу двоих, меня и его». «Ах ты дрянь!» Закричал он и схватил меня за волосы, пока холодный пистолет проглаживал дорожку по моей шее. Я не собиралась сдаваться, пусть у меня в распоряжении было в половину меньше силы, в половину меньше рук. Я ударила его ногой в колено, отчего он вскрикнул и завалился на бок. Пистолет, угрожающе выписал траекторию падения, но не выстрелил. Выкрикивая проклятием, Мэтт схватился за больное колено и попытался встать. но я вмазала ему в нос левым кулаком. Я никогда не дралась, но успела подпортить уже две преступные физиономии за два часа. Так недолго войти и во вкус. Я снова замахнулась, но на сей раз сильная рука Мэтта перехватила мой кулак и заломила руку за спину. Боль пронзила каждую косточку. Будет забавно, если следующий месяц я прохожу с двумя перебинтованными руками, если вообще выживу. Ненавистный и леденящий кровь пистолет возник у моего виска. «Спокойно, сестрёнка. Я и правда не хотел стрелять. Но после твоего смелого рукоприкладства даже не знаю». Его губы шептали прямо у уха, доводя до дрожи, до ненависти. «Может, всё же пустить пулю тебе в голову?» «Давай. Ты и так испоганил жизнь моей семьи». «Что ж, ладно». Дуло ужалило в висок. Мэтт так вдавил пистолет в мой череп, будто намеревался проткнуть его, а не размозжить свинцом. «Если тебе так хочется...» Я закрыла глаза, готовясь услышать выстрел, готовясь почувствовать жжение от того, как пуля входит в висок, разрывает кожу, дробит кости и въедается мёртвой хваткой в мозг. Но сперва звук. Меня оглушит звук, гром, грохот, пока ствол будет выпускать убийственную дозу свинца. И я его услышала. Громкий звук.